Он постоянно курил трубку. Его голос был куда глубже, чем могло показаться по его легкому телосложению. Рестлер. Первый ворант-офицер Гарри Рестлер, еще один новичок в кавалерии и армейской авиации. Райкер. Здесь. Райкер был краснолиц, а получив от Конорса локтем в глаз, стал вообще цвета вареного рака. Ладно.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 Я прищёлкнул эти ремни к широкому поясному ремню. Еще один техник, стоя со стороны Лиза, помогал ему с ремнями. Пристегнувшись, Лис освободил катушку, чтобы свободно наклоняться, выполняя предполётную проверку. Он начал с низа центральной панели, стоявшей у его левой ноги. Его рука двигалась над панелью, проверяя положение множества переключателей и предохранителей. Потом настала очередь потолочной панели —